Глава 23. 24 января, 3 часа 7 минут утра. Джакарта, остров Ява, Индонезия. Ожидая, когда сканирующий электронный микроскоп закончит анализ, Хэн нервно хрустел костяшками пальцев и легонько постукивал ногой. Он обвел взглядом небольшую исследовательскую лабораторию в подвале Института молекулярной биологии Эйкмана в центре Джакарты. Объект был частью более крупного медицинского исследовательского комплекса, поэтому, вероятно, в нем все еще была электроэнергия. Само здание было построено в XIX веке. Уже тогда это медицинское учреждение предназначалось для изучения бактерий. Сегодня это был ультрасовременный научно-исследовательский центр собственной лабораторией биобезопасности и камерой газовой дезактивации. Лишь бы только они нам не понадобились. Учреждение было закрыто на ночь, но благодаря сотрудничеству между научным сообществом Китая и Министерством исследований Индонезии, Сюй договорился об экстренном использовании лаборатории. Одинокий охранник открыл ворота и быстро провел их внутрь. Он выглядел испуганным и готовым в любой момент пуститься на утек. И не только он. Позади него, прямо за дверью лаборатории, Сюй горячо спорил с капитаном Вэнем, главой штурмового отряда «Сокол», Вэнь хотел эвакуировать своих людей вместе с Сюэ и Хэном обратно в материковый Китай. Судя по всему, капитан поставил лодку на якоре довольно далеко в бухте, раз она пережила первоначальный цунами и последующий прилив. Сюэ наотрез отказался уезжать, явно расстроенный тем, что потерял ценные музейные документы. Другие люди Вэня охраняли коридор, заняв позицию между ними и аркой с воротами, ведущими из объекта. Регулярные донесения держали их в курсе о состоянии дел снаружи. Не то, чтобы Хэну это было нужно. Вулканические взрывы регулярно сотрясали здания. Даже находясь глубоко в подвале, он слышал сирены и крики из охваченного паникой города. Пока он работал здесь, мерзкий запах серы усилился. Ожидая окончания работы, Хен воспользовался беспроводным доступом в интернет, который, как ни странно, все еще работал. Еще одно свидетельство о важности медицинского комплекса и двух соседних больниц. Он ознакомился с историей вулканов на этом острове. Только на Яве было более 40 действующих вулканов. Ближайший из них, Салак, в последний раз извергался в 1938 году. Но он регулярно выделял газ, что в 2007 году привело к гибели шести подростков, когда ядовитый газ заполнил его кальдеру. Согласно последнему отчету аварийно-спасательных служб Джакарты, еще дюжина горных пиков на острове начала извергать дым из фиссур и трещин. Еще одно свидетельство того, что все это могло быть началом большой геологической катастрофы. Сюэ прошел в лабораторию. Его щеки раскраснелись, глаза сияли. «Сколько вам еще нужно, доктор Ло?» Хэн проверил обратный отчет на мониторе рядом с блоком СЭМ, сканирующей электронной микроскопии. «Меньше минуты». «Прекрасно. Время крайне важно. Нам нельзя здесь задерживаться». Хэн понимал опасность. Он снова повернулся к Сюэ, в очередной раз поразившись изящным чертам его лица. На миг у него даже перехватило дыхание. «И после этого мы покинем остров?» Темные глаза остановились на нем. Легкая улыбка тронула губы Сюэ. «Это будет зависеть от ваших находок». Он взглянул на дверной проем. «И темперамента капитана Вэня». Во время перестрелки он потерял семерых человек. «Но вы намерены остаться в Джакарте?» «Несмотря на опасность, тут есть еще кое-что, что я хотел бы изучить, если ваши исследования принесут плоды». «Что вы имеете в виду?» Прежде чем Сюэ успел ответить, звякнул компьютер, возвещая о завершении Сэм-анализа. Хэн повернулся на своем месте. В окошке экрана появился файл. «Ну, наконец-то!» В течение последнего часа Хэн отрезал кусочек черного коралла, найденный в музейной коробке, прикрепил его двухсторонней углеродной лентой к алюминиевому штифту Сэм и сдул воздухом твердые частицы. Это заняло дополнительное время, но он хотел получить как можно более четкое изображение. Хэн открыл папку. В ней была пара фотографий с разным увеличением. Он щелкнул по первой. На изображении были видны два покрытых коркой отверстия, так называемые чашечки, в которых полип обычно гнездились внутри коралла. Сюэ положил на плечо Хэну руку и наклонился ближе. Его ладонь была горячей, как его дыхание на щеке Хэна. «Похоже ли это на тот же тип кальцификации, который вы обнаружили у пострадавших подводников?» «Может быть». Взволнованный близостью Сюэ, Хэн слегка заикался. «Хочу удостовериться». Он открыл второе изображение и показал увеличенный крупный план кристаллов, окаймляющих одну из чашечек. Сюэ сжал пальцы на плече Хэна. «Это артерамбические кристаллы, точно такие же были найдены в тканях подводников. И в луны пыли, собранной посадочным модулем Чане-5», добавил Хэн. «Отличная работа», — Сюэ похлопал его по плечу. Лицо Хэна вспыхнуло, но прежде чем обернуться, он предпочел переместиться чуть дальше от хватки Сюэ, «Но что это доказывает?» Тот продолжал смотреть на экран, и его глаза сверкали волнением. «Это доказывает, что события прошлого имеют самое прямое отношение к настоящему. Если да, то что теперь? Вы сказали, что на острове есть нечто такое, что вы все еще хотите исследовать. Все, я выпрямился в полный рост. Я хотел проверить одно место, где у сэра Стэнфорда Раффалза, пока он проживал здесь в качестве лейтенант губернатора был офис. «Старая губернаторская канцелярия? Она все еще здесь?» «Да, старая ратуша Батавии все еще стоит на месте. Ее превратили в исторический музей Джакарты», — Сюэй помахал Хэну. «Теперь, когда вы подтвердили, что история действительно повторяется, мы больше не можем терять время». Хэн начал торопливо собирать материалы своего исследования. «Почему? Что за спешка?» Сюэй оглянулся через плечо. «Несколько минут назад мне сообщили, что американцы тоже направляются туда, в тот же музей». «Кто сообщил?» — уточнил Хэн. Сюэ проигнорировал его вопрос. Он был на полпути через лабораторию, направляясь к выходу, готовый разбудить капитана Вэня. Хен подозревала, что шанс вновь загнать в угол американцев перетянет чашу весов. Этого будет достаточно, чтобы убедить капитана остаться на острове. Желание Вэня было больше, нежели просто остаться в живых, особенно после потери семерых его людей. «Месть!»